Глава 3 Апрель 1410 года. Крепость Стекольна. Одинокий коч, подошедший к причалу возле Нормальма, не вызвал у портовых служб никакого интереса. Большой город требовал много еды, и рыбаки, в надежде на хорошую цену, привозили сюда свои уловы даже из самых дальних уголков Варяжского моря. То, что рыбаки оказались русскими, их даже успокоило, ибо зима. Михаил Острожец, изображая себя хозяина коча, отчаянно спорил у со сборщиками податей, выторговывая себе право выйти на городской рынок, а тем временем Егор, переодетый в драную робу из олених шкур, Забравшись на мачту, старательно мазал дёгтем от гнили макушку и крепеж. При этом, разумеется, смотрел не столько на ванты, сколько по сторонам. Отсюда, с высоты, будущая шведская столица была как на ладони. Прямо аэрофотосъемка в реальном времени. Вопреки ожиданиям каменной в нынешнем Стокгольме была только крепость. Остров Стаден, как успел запомнить Егор из долгих бесед с Кормичем. Сам Трискач идти с первым кораблем не захотел. Боялся, что гонзейцы его запомнят и больше не пустят ни на один свой торг. Остался дожидаться ночи в путанных шхерах, которыми были изрезаны северные берега Швеции. На прочих островах возле Твердыни укрепления тоже имелись, но это были обычные валы избитого камня с идущим по верху чистоколом. Однако и северные предмести Нормальм, и южные Сёдермальм были застроены деревянными лачугами самого затрапезного вида. Богачи там явно не селились. Иное дело стаден. Дома на главном острове возвышались трехэтажные, каркасные, яркие из-за разноцветной штукатурки. Несколько отдельно стоящих каменных сооружений явно представляли собой административные здания. Егор снова вспомнил о том, что власть в городе смогли захватить гонзейцы. Свены и их присутствие вынужденно терпели, но любви к богатым иноземцам не испытывали. «Интересно, захотят ли шведы вступиться за своих оккупантов?» — вслух подумал Зазерский князь. «Ганза богата, наверняка самые жирные хомяки в крепости обитают. Думаю, местные ненавидят их еще сильнее, нежели любых разбойников». Он переполз на другую сторону обвязки, пару раз мазнул мачту вонючей кистью и снова повернул голову крепости. Оборону своей столицы Ярлбергер выстроил грамотно. Со стороны фарватера стояли мощные раскаты, места для стационарной установки пушек, готовые размолотить в труху любого врага, пожелавшего войти во внутренние воды Швеции. Егор насчитал на них аж 12 крупнокалиберных пушек из десяток всякой мелочи. Укрепления, защищающие крепость со стороны узких проток, были куда жиже. Оно и понятно — крупным кораблям там не пройти, а при нападении суши противнику сперва пришлось бы одолеть сразу несколько проливов, причем каждый с боями. Задача весьма нетривиальная — Мало кому по плечу. Дальше, за крепостью, находилась просторная бухта, в которой в покое и безопасности отдыхал королевский флот. Восемь вымпелов. Остальные корабли были или дальше в озере, или находились где-то в море. Надеюсь, до ночи здесь больше никто не появится. Егор перевел взгляд на знаменитую Ридерхольмскую церковь, еще не успевший обзавестись своей колокольней. Про эту достопримечательность слышал даже он. Как-никак усыпальница шведских королей, построенная еще в XIII веке. Теперь же, благодаря трескачу, он знал и о том, что примыкающий почти вплотную крепости остров называется островом Серых монахов и находится в безраздельном владении францисканцев. Прибывая в безопасном тылу, аккурат между крепостью и бухтой, этот остров не имел ни серьезных укреплений, ни военного гарнизона. Так, декоративный заборчик и несколько сторожей. Правда, мост на Монастырский островок осторожные шведы все равно сделали подъемным. Ничего бояться, непонятно. Егор перехватил ведерко в зубы и стал спускаться вниз. Михаил Острожец тоже успел закончить ругань со сборщиком и, увидев Атамана, тут же пожаловался. Не пускают в город Ироды. Требуют весь товар местным перекупщикам отдать, дабы те весь прибыток себе загробастали. Мне же Токма талику малую дозволяют отставить. Чего ты так разгорячился, дружа? — Не понял Егор. Нам же это только на руку. Товара-то все равно нет. Только самая малость — глаза отвести. — Ну и что, что нет? — все равно возмутился купец. — Сие есть дело принципа. от чего купцов новгородских так и унижают? Мы у себя на торгу по саду ганзейскому притеснения подобного не чиним. Я нынче же бургомистру здешнему жаловаться намерен. — А это верно, — спохватился Егор. «Обожди, я сейчас переоденусь». Для выхода в город атаман выбрал одежду поморскую, парку из оленей шкур, шитую как единый комбинезон, чтобы для ветров ни единой щелочки не оставалось к телу тепленькому подобраться. Поясов с оружием они надевать не стали, все равно стража у ворот отберет. Прихватил только котомку со сменной одеждой и флягой самогона. «Клим!» — уже спускаясь со сходней, заметил паренька князь Зазерский. «Давай-ка с нами. Нече тебе тут без толку скучать». Сибирянина дважды упрашивать не пришлось. Бросив ведро и швабру прямо на месте, он с готовностью сбежал на причал и перехватил у Егора котомку, забросив ее на плечо. «А еды с собой прихватить не надобно Мы надолго?» Скоро вернемся, не боись. Мальчишка, никогда не бывавший в крупных городах, оказался для путников настоящим сокровищем. Он постоянно крутил головой, охал и ахал, тыча пальцем вкрытые черепицы крыши, высокие длинные мосты над протоками, Пытался заглянуть под них, а потом просовывал голову под перила на плавного моста через главный фарватор, силясь понять, почему качается дорога. Боялся пройти под каменный свод ворот, опасаясь того, что тот рухнет ему на голову, ведь из камней слеплен и ни одной балки. Как держится непостижимо. Шарахался от женщин в длинных платьях и высоких шапках с вуалями, ковырял пальцем каменным мостовую, с отвисшей челюстью разглядывал ярко-алый бархатный с золотом наряд начальника привратной стражи, опоясного к тому же поясом, золотыми пластинами и повесившего на шею тяжелую желтую цепь. Прохожие оглядывались на забавного дикаря, стража веселилась над его испугами, а знатный офицер, даже простил гостям входную пошлину, так ему понравилось немое поклонение молодого помора. В крепости Острожец отправился искать ратушу, а Егор свернул в первую же улочку и двинулся в долгий путь вдоль толстых каменных стен, запоминая места входа на лестнице, расположение дверей и бойниц, оборонительных башен, наличие размеры караулок у ворот. Завершив полный круг — Он наткнулся на купца, скучающего у северных ворот. «Пустить пустели, сразу ответил Михайло, «но торговать не позволили. Я намекнул, что могу подкрепить просьбу подарками, и теперь знаю, где он живет. хорошо «Хорошо». «Клим, дай-ка мне мешок». Нащупав в трепье флягу, Егор вытянул ее на свет, откупорил, Сделал пару глотков, слегка намочил отравой усы и бороду. «Фу — Фу! — отмахнулся Михайло. — Ну, иванизм! — Я чего? — качнувшись, навалился на него Егор. — Мне после похода дальнего и выпить нельзя. — Миша, я тебя люблю! — Пьянь! — с чувством ответил Острожец, И забросил его руку себе на плечо. Клим, чего стоишь? С той стороны поддерживай. Паренек, округлившимися глазами, посмотрел на отданному флягу, на мгновенно косевшего князя, потом подскочил, поддержал, обхватив за пояс. Не беспокойся, княже! Тут недалеко, доберемся. Какой еще княже? Зло и совершенно трезво. Зашипел на него Егор. Молчи лучше, пока лишнего не ляпнул. «Да какая разница?» — двинулся к западным воротам Острожец. «Все едино по-русски тут никто не понимает». «Осторожность не помешает», — ответил Егор, снова обмяк и пьяно запел. «Снег кружится, летает, летает». «И позёмкою кружа!» Ворота на остров серых монахов были двойными, как и положено. Зато в потолке межвратного пространства Егор не заметил ни бойниц, ни прорези для слива натакующих на кипятка или еще какой гадости. Да и караулка была совсем маленькой, человек на пять. Похоже, пост здесь стоял только для порядка. Монахов никто всерьез не опасался. Вот и сейчас перед мостом скучал всего один копейщик, в то время как второй старательно выковыривал из-под шлемника какую-то труху, совершенно наплевав на службу. — Листья желтые над городом кружатся! — резко качнулся на Клима Егору. Паренек испугно вскрикнул, пытаясь его удержать. Михайло одновременно потянул к себе. Вожников вкачнулся в другую сторону, совершенно потерял равновесие, вырвавшись из рук северянина, сделал два растерянных шага по мосту и ухнулся с ничем не огороженного подъемного пролета головой вниз. Холодная вода, словно вцепилась в лицо когтями, раздирая кожу в клочья, легкие свело судорогой. Однако Егор двумя сильными грибками ушел на глубину, коснулся руками заиленных валунов на дне, толкнувшись, скользнул вдоль них, возвращаясь к поверхности, и, наконец, вырвался на воздух, отплевываясь и глубоко дыша. Копейщик, что-то крича, Опустил ему древко своего оружия. Атаман, подгреб к берегу, крепко ухватился. Купец пришел воину на помощь, и вдвоем они относительно легко вытащили неловкую пьянчугу обратно на мост. Он спрашивает, ты протрезвел или хочешь искупаться еще? Наклонился над распластавшимся Егором купец. «Все?» — вскинул руки атаман. «Я больше не пью!» Копейщик рассмеялся и отступил к воротам. Егор же, встряхнувшись, словно собака, поднялся на ноги и потрусил в крепость. Клим и Острожец поспешили следом. Едва свернув за угол, где караульные уже не могли увидеть пьянчушку, Егор торопливо разделся, выдернул из рук поморца мешок, встряхнул сухую одежду, быстро натянул. Проходящие мимо здешние бюргеры покосились на него с осуждением, но окоченевшему атаману было недоцеломудрие. Застегнувшись, он жадно сделал из фляги несколько больших глотков и, наконец-то, перевел дух. — Ну как? — спросил его купец. — Там глубина примерно в полтора моих роста. — ответил Егор. — Под берегом немного меньше. Шест высотой в два с половиной меня будет в самый раз. А с одеждой нужно что-то делать, иначе я в этой воде сдохну. — Тогда, может, отложить? — Нет, — сделал еще пару глотков атаман. — Нас слишком мало. Единственная надежда — Только на внезапность и полную, до предела согласованность. Начнем менять планы, запутаемся, и все пойдет прахом. Как решили, так и поступим. Начинаем после заката. И да поможет нам Бог.